Мире-мир. Старшей сестрой Лола почувствовала себя быстро. Большую часть жизни она была младшенькой, ей приходилось соглашаться и подчиняться. И вдруг настал момент, когда она вышла на новый уровень, и Лола принялась за воспитание мира. Сначала я только наблюдала, не понимая, как разрешить ситуацию. В свое время Жасмина также пыталась воспитывать Лолу, И муж за это часто ругал старшую: Это не твой ребенок, повторял он. Эти же слова я хотела сказать Лоле, но она наверняка восприняла бы их превратно: Мы ждем от нее любви к сестре, но не даем права сделать замечание это неправильно. Такое же бесправие я испытывала в начале, когда была обязана любить детей мужа, но не имела права их воспитывать. Я искала формулировку, которая позволила бы Лоле не превращаться в родителя по отношению к сестре. Ведь Лола уже действительно взрослая, и мы периодически обращаемся к ней за помощью с Мирой. Значит, доверяем. Почему же Лола не имеет права что-то в Мире запретить, сделать замечание или остановить ее? Ответ возник сам собой, потому что мы не ведем себя так ни с Лолой, ни с Мирой. Мы не ругаем, а разговариваем. Мы не оцениваем человека, хороший или плохой, послушный или строптивый. Мы говорим о поступках. Не запрещаем, а объясняем, почему нельзя. Вместо «никаких мультиков» мы говорим «больше 20 минут в день у телевизора» портят зрение и плохо влияют на здоровье в целом. Вместо «мороженое нельзя» Уточняем, мы едим мороженое только по выходным, потому что в нем нет никаких полезных элементов. Вместо «немедленно спать» мы рассказываем «тебе необходим сон, чтобы расти и набираться сил». Мы никогда не называем слезы детей капризами, потому что это слово уничижает чувства другого человека. На меня, взрослую, примерно так же действует слово «истерика». Фраза «не надо мне тут истерику устраивать» сражает меня наповал. Это обесценивает не просто мои ощущения, меня саму. Если воспитательные слова Лолы, адресованные мире, приобретут совсем другую тональность, это будет уважительный разговор одного человека с другим, а именно такого обращения заслуживает любой. Я могу сказать Мире, что понимаю ее чувства, но мне сейчас очень сложно быть спокойной, потому что она плачет уже 30 минут. Могу подчеркнуть, что люди вокруг тоже сердятся на нее, потому что она шумит, а им это не нравится. Я не знаю, будет ли эта тактика успешной. Да, я нервничаю, когда на моего кричащего ребенка недовольно оборачиваются но я не хватаю его за руку и не шеплю по-змеиному. Я веду переговоры. Если ситуация критическая, могу вывести дочь из-за стола и поговорить в стороне. Обычно мира быстро приходит в себя, на какое-то время этого хватает. Мне никогда не нравилась фраза, которую произносят внушительно нависающие над ребенком взрослые. «Ты меня понял?» Но когда я услышала ее от Лолы по отношению к Мире, то растерялась. Мы к тому моменту жили вместе уже больше трех лет и никогда не говорили таких слов. Мира проигнорировала вопрос, а Лола продолжала его задавать, возвышаясь над детским стулом. «Мира, ответь мне, ты меня поняла?» Мира молчала. «Ты плохая девочка, я никогда больше не буду с тобой разговаривать». Защищать своего ребенка от приемного как-то не камильфо, а вот младшего от старшего очень хочется. Аргументов у меня на тот момент не нашлось. Хотелось только спрятать миру. Лола потом мне объяснила, что вела себя как старшая сестра. С младшими так и надо говорить. Это ее ответственность — воспитывать сестру. Я ответила, что воспитание — ответственность родителей а сёстрам нужно получать удовольствие от общения друг с другом. Не общаться через силу, а делать вместе то, что приятно обеим. Лола, дети — это фан, материнство — это интересно. Да, есть ответственность, но и радости в этом тоже много. Главное, чуть проще ко всему относиться. А если ты сестра, то у тебя вообще остается одно веселье.